Глава 10. Ключевое слово «вместе». На моем запасном аэродроме было некомфортно. Парень, проживающий со мной в одной комнате, устроил невообразимый кавардак. Полотенце, его грязное белье, все было раскидано по полу. Тумбочки, в том числе и моя, уставлены грязными бокалами. Пытаюсь смириться. Еще жить мне здесь и жить. Мой самолет улетает в Ленинград только через пять дней. Посмотрел я на это все... И так захотелось вернуться обратно в комфортабельную Ялту к девочкам, к Марине и Инге. К кому тянуло больше? Марина хороша, а Инга? У меня нет никаких причин все время о ней вспоминать, а вспоминается. К женщинам у меня всегда было утилитарное отношение. Я давно отработал приемы соблазнения. Например, я научился моментально создавать ощущение, что она желанная, красивая, и только я составлю ее счастье. Это действует на слабый пол неотразимо, создается иллюзия, что я самый близкий и нужный ей человек, а сочетание определенных шаблонов юмора и некоторого количества алкоголя переводит наши отношения из дружеских в любовные с первой встречи. У меня с женщинами абсолютно разные взгляды. Если она считала себя для меня единственной, то я считал ее очередной. Я давал ей понять, что я ее недостоин, и даже при расставании она продолжала чувствовать себя королевой. И на романы с ее подругами или коллегами она смотрелась нисходительно, так как в душе продолжала чувствовать себя единственной, и я эту иллюзию не нарушал. Этакий милый гаденыш. Я понимал, что это не самая достойная манера поведения, но ни одна из них не затронула мою душу настолько, чтобы я хотел увидеть в ней единственную. Моей возлюбленной все годы учебы и службы была хирургия. Кое-как я промучился всю ночь в душном номере. Пару раз выходил покурить на террасу. Вкусный, насыщенный аромат крымской ночи тонул в сигаретном дыму. Стрек от цикад поглощал пьяный храб соседа. И это меня мирило с неудовлетворенностью собой, с осознанием того, что я не сделал чего-то главного. А чего именно, я никак не мог уловить. Утром первая мысль. Инга. Я понял, что с ней не может быть никаких игр, никаких фокусов. Что же я чувствую к ней? Просто она мне симпатична. А стену, которую она постоянно воздвигает между нами, я могу сломать. После завтрака я сразу отправился в Ялту. На въезде в гостиницу стоит куча автобусов. Я пробрался между ними, прошел комитетчиков. Они кивнули, вроде как знакомая рожа. Я дал трешку дяде в ливрее и легко оказался внутри. Подумал, что сейчас совсем не хочу встречаться с Мариной. После той нашей ночи она смотрит на меня, как на свою собственность. Я злился на себя. Вечно я найду ненужные мне приключения, размениваю рубль на копейки. А чего тогда я сюда приперся? Желание встретиться с Ингой? Вокруг кутерьма, все жужжит, как в улье. Народ бегает с чемоданами. На стойку регистрации колоссальная очередь. Что такое? Пустили всех желающих? Вижу там, вдали. Из лифта выходит Инга, она с чемоданом. Меня окатывает волна восторга. Оказывается, я ждал именно этого момента. Увидеть ее. Но почему чемодан? Рассорилась с Мариной. Переезжает в другой номер. Через секунду я оказался рядом с Ингой. Она сбивчиво объяснила ситуацию. Оказывается, в гостиницу заселяют сразу три иностранные делегации. Всех граждан СССР гонят. Марина уже улетела. Дядя ей удачно устроил авиабилет. А Инга подумала, что еще поживет в Ялте. Поездит по экскурсиям, подышит крымским воздухом. И вот сейчас она едет на автовокзал, чтобы найти комнату в частном секторе. Это была удача. Я же именно этого и хотел. К черту Ялту и Массандру. Вместе держим путь в частный сектор. И ключевое слово здесь — вместе. Из Массандры я выписался, и на такси мы отправились в центр. Инга задумчивая, сдержанная. Видно, что ситуация ее немного смущает, даже напрягает. В машине мне приходит интересная мысль. «А не поискать ли мне моего приятеля?» Камчадала Володь Кулевченко. «Мы меняем курс и уже едем по узкой горной улочке, где находим дом отдыха Черноморского флота». Я шепчу Инге. «Не грусти. Наше Камчатское морское братство не даст нам пропасть. Есть у меня сослуживец, который с Камчатки перевелся сюда, начальником вот этого дома отдыха. Мы его сейчас навестим, «Может быть, он чем-то поможет». Такси на всякий случай мы не отпустили. Заходим. За забором располагался инжирный сад. Возле двухэтажного административного корпуса мы увидели новенькие «Жигули», а рядом стоял мужчина, меланхолично поливая дерево водой из шланга. Вот он поднял голову, выбрал на дереве спелую инжирину, окатил ее струей воды, лениво сорвал. На лице его явно выражалось сомнение – Есть ее или не есть. Вот в этом мужчине я и узнал своего сослуживца Владимира Левченко. «Володя, друзей принимаешь?» «Илья!» Инжир и шланг полетели в сторону, и мы крепко обнялись. «Прошу на борт!» Мы отпустили такси и с чемоданами явились к нему в кабинет. Он сразу же достал из холодильника нарезанный арбуз, фрукты и запотевший трехлитровый казенный графин из сине черного вина. Это была знаменитая крымская Лидия. Я умираю здесь со скуки. Ничего, мы тебя развеселим. Нам негде жить, и у нас пять дней до отлета, и финансы рыдают. Да ну, разве это проблемы? У меня не заехал экипаж, поэтому 10 офицерских номеров свободны. Обеспечу трехразовое питание по пайку подводников. В этот момент открылась дверь, и вошел еще один наш сослуживец, Валера Воробьев который после Камчатки служил в лазарете в городе Очакове. «Я так понимаю, что ты всем номера предоставляешь?» «Близким положено. Ты один или с Любой?» «Тихо ты, я не с Любой. Я с Людой». «Ну, братцы-подводнички, вы в своем репертуаре».